Глава одиннадцатая. «Не стоит ли пригласить к столу вашего спутника, досточтимый?» «Не беспокойтесь, уважаемый. Мой благородный друг должен позаботиться о нашем транспортном средстве. Но будьте уверены, к столу он успеет вовремя». Сама мысль о необходимости тащиться на улицу И упрашивать вредного некроманта, не оскорблять пренебрежением жителей деревни, вызывало у белого тошноту. Перед глазами так и вставала скептическая физиономия колдуна, произносящего сакраментальное «нафиг!» И ведь нельзя сказать, что он будет полностью неправ. Даже белые не пытаются налаживать дружеские отношения с каждым встречным. А главное, какой смысл унижаться? когда через пару минут природа все сделает сама. «Дайте отдых ногам, окажите честь нашему дому, не побрезгуйте скромным угощением», соловьем заливался староста. «На закате племянники пригонят стадо. устроим настоящее застолье». Старейшины, успевшие рассеться вдоль низкого стола на подушках, разложенных расторопной хозяйкой, солидно покивали. Судя по той скорости, с которой собирались уважаемые жители деревни, местным что-то было очень нужно от гостей, а опыт предостерегал мага принимать на себя непонятные обязательства. Что-то наигранное чудилось ему в веселости старосты. Горький привкус отчаяния исходил от молчаливо суетящихся женщин. К счастью, Замысловатый этикет внутренних долин не считал любопытство оскорблением. «Ваше гостеприимство радует мое сердце и дарит прохладу душе. Видно, счастливый ветер привел меня к порогу этого дома. Однако, что за тень я вижу в углу? Не навестили ли вас до меня иные гости?» Староста не удержал лицо. Его улыбка выцвела, бремя забот опустило уголки губ, по-другому уложило складки на лбу. «Ах, досточтимый, как ясен ваш взор, как проницателен ум, как мудры речи! Что скрывать, именно гости нас и навестили, ночные! Загнила вода в колодцах, а как не загнить, если отвращающие знаки два года не обновлялись?» «Младший мой ездил в арк-харам за изгоняющим, денег предлагал, побили да выгнали. Нет нынче в арк-хараме порчи тронутых, совсем чистым и стали, только прокус того нет». Староста привычно сотворил оберегающий знак. Старейшины забормотали благочестивые молитвы. «Так разве я? Нет, нет, досточтимый». Замахал староста на гости руками. «Не позвольте нашим горестям омрачить ваш путь. Нынче вечером собрался мой зять скакать в Тусуан, нести весть храму, только вот лошади у нас слабые. Подумалось мне, что ваш железный возок обгонит их, как стоячих. Не возьметесь ли вы доставить письмо? Наша благодарность будет щедрой». Не смотрите на то, что нет богатых узоров на этих дверях. Не держится под степным ветром ни стекло, ни позолота. Другим живем. В наших краях выделывают лучшую сальчу в империи. Мой старший за патент купца платит. До самого побережья ездит. Только что в столице не был. Нам есть чем заплатить. Нашлось бы кому». Осознание сути происходящего навалилось на белого душным облаком. Отказать и вызвать оправданные подозрения, согласиться и оказаться перед необходимостью предстать именно перед теми, с кем встречаться не следует. Взять послание и ничего не сделать, оставив этих людей безнадежно ждать помощи. Хладнокровно выбирать между своей и чужой жизнью. Когда-то это получалось у него легко. Все ушло, но выбор остался. Словно какое-то проклятие преследовало его. Или это он сам нес себе порчу? Стоило ему прикоснуться к чьей-то жизни, как она обращалась в тлен. Может, те боги, которых он искренне почитал в юности, и впрямь прогневались на него? Заслужит ли он когда-нибудь их прощения? И как ответ на вопрос, скрипнула дверь, почти не наклонившись под каменной притолокой, во двор шагнул потерявший терпение некромант. Черный хмуро оглядел рассевшийся вокруг стола народ и почти без акцента произнес традиционную приветственную фразу. Дочь хозяина немедленно поспешила к новому гостю с принадлежностями для омовения, медным тазиком и кувшином драгоценной воды. Юноша с солидной неторопливостью ополоснул ладони, лицо, утерся вышитым полотенцем, и занял единственное свободное место за столом, словно всегда тут сидел. В руки ему хозяйка немедленно вложила пиалу, наполнила ее ароматным чаем. Черный отправил в рот горсть изюма и подобрел. А из расположенной за домом кухни уже спешили женщины с блюдами скороспелых лепешек, мисками, нарезанной ломтями брынзы, плюшками, перетертого с маслом и зеленого чеснока. «Ваше горе режет мне сердце, уважаемый», — воспрянул духом Лихан. «Но зачем же ехать далеко? Зачем тратить время? Есть и другие способы справиться с бедой, если, скажем так, не слишком буквально воспринимать некие строки уложения». И Белый ступил на путь тонкий, как весенний лед. Уговорить местных нарушить закон – полдела, а вот как заставить черного работать? Пришел я вовремя, и если бы не пристальное внимание сариотцев, высказал бы белому все, что о нем думаю. Сижу, понимаешь, жду его, а он тут обжирается и интриги какие-то разводит. Напряженно вслушиваясь лопотания местных, я смог разобрать несколько знакомых оборотов. «Кажется, дело было в том, что четыре из пяти колодцев в деревне заселили черные пряди. Последствия неожиданных дождей скоро исчезнут. На носу сухой сезон, а колодцы солью не засыпешь. Пить-то из них потом как?» «Не пойду, не хочу. Хватит с меня и пегай соломки. Только настроился отдохнуть, свободы вкусил и опять работать. У нас с Ридзером договоренность была. За мной искательство и грузовики» а за ним харчи и нежити. Я этих тварей в бытной студентам столько изгнал. Чистильщику на две жизни хватит. Пускай утрутся. Топлива дар, храма хватит, овсянки тоже. А на крайний случай у Лихана какие-то деньги есть, я точно знаю. Я его сундучок проклятием проверил. Потом подтянутся остальные, подвезут золото, да и работу можно будет размазать на 12 рыл. Наконец Лихан вспомнил, что лично ему подвиг изгнания черных прядей по-любому не светит, и повернулся ко мне. «Уважаемый, вы ведь поняли, в чем дело?» Заговорщически понизил голос он. «Жители деревни попали в затруднительное положение. Эту возможность нельзя упустить. Ну-ну, возможность чего я так должен бояться упустить?» Приложить силы для общей пользы? Нафиг! Деньги у них есть? В лов спросил я. Моя работа обойдется им очень дорого. Деньги у них что удивительно есть. Все даже лучше, просиял белый. Эта скотоводческая община производит на продажу колбасу и копчености, особенно сальчу. Деликатес достойный стола-наместника. Представьте себе, вяленая говядина, пряности и совсем чуть-чуть жира. Все это измельчается, плотно прессуется, коптится в дыме степных трав, а потом нарезается тонкими полупрозрачными пластинками, полностью сохраняющими аромат продукта. Лихан причмокнул с видом заправского гурмана. Я чуть слюной не захлебнулся. С черными так нельзя. После месяца, прожитого на каше и консервах, мысль о копченом мясе парализовала мою способность здраво рассуждать. В конце концов, черные пряди достаточно простая для изгнания нежить. «Расценки я выставил такие же, как и ваш уважаемый друг-капитан», не встретив возражений, продолжил Белый и тут же с невинным видом поинтересовался. Так мне сказать, чтобы резали барашка. Пока шашлычок промаринуется, то да сё. Будет готово, зови. Почистить я за сегодня успею. Отвращающие знаки завтра наложу. И знаете что? Шашлык из молодого барашка, да со свежей зеленью, да под виноградное вино, да после четырех часов интенсивной ворожбы? Неописуемо. У скотоводов мы задержались почти на два дня. Спасенные от разорения жители деревни закатили праздник, на котором я узнал об обычаях Сарио много нового и интересного. Например, то, что овсянка для нищих, а уважаемые граждане империи едят плов и непременно на курдючном сале. И то, как на самом деле должен выглядеть пирожок с сыром – Это горячее, воздушное, пропитанное маслом чудо, особую пикантность которому придает разлитый сверху яичный желток. А еще то, что кухня Краухарда определенно испытала на себе заморское влияние. Иначе невозможно объяснить нашу общую трогательную любовь к перцу. Если бы не необходимость спешить навстречу встречу с Ридзером, я бы тут неделю отъедался. Увы. На рассвете третьего дня, когда похмелем, кажется, маялись даже куры, я неторопливо вырулил на тракт и заторохтел в сторону Аркхарама. харама Праздновать цариоцы умели и любили, было бы что, а избавление деревни от потусторонней напасти выглядело более чем достойным поводом. И если в первый день гуляния получились несколько стихийными, то уже во второй торжества приобрели должный лоск. Было все: песни от торжественно религиозных до хамских простонародных, зажигательные пляски, подношения богам, и, конечно, самая любимая народом часть демонстрация благополучия и достатка серечь за столе. Утром все выглядело чинно, богато одетые старейшины, торжественный вынос статуи Божества Покровителя, благочестивые молитвы. Но стоило дневной жаре пойти на спад. На улицу вынесли столы, скамейки, бубны, дудки и понеслось. Деревенские красавицы кружились в вихре юбок, лент, восхищение поклонников и зависти подруг. Солидные мужи стройным хором воспевали достоинства этой земли и ее обитателей. А молодежь сочиняла что-то непотребное на мелодию величания пророков, перемежая куплеты взрывами хохота. Хозяйки не спали всю ночь стремясь перещеголять друг друга в разнообразии блюд и количестве закусок. Судьей негласного спора был выбран приезжий черный, мужественно пытавшийся перепробовать все. Количество съестного, умещавшегося в желудке худощавого колдуна вызывало у знатоков восхищение. Среди шумной толпы тенью бродил высокий седовласый старик. А может и не старик, и даже не седовласый. Он отвечал на приветствие, улыбался вместе со всеми, но уже через минуту куда-то исчезал, и о нем тут же забывали. Мысли Белого одолевали непраздничные, и делиться ими с кем-либо он не спешил. Легко дать себе слово не вмешиваться в естественный ход событий, и совсем другое – отвернуться от жизни реальных людей, разговаривающих с тобой, занимающихся своими делами. Как быть, если надвигающуюся беду видишь только ты? Это некромант, разговор о магических катастрофах забыл едва ли не быстрее, чем тот окончился. А Белый игнорировать угрозу всему живому не мог, так что нерешенный вопрос преследовал его днем и ночью. В итоге он схитрил, пошел на компромисс, обещал себе ничего не предпринимать, но причину бедствия установить. С утра Лихан прогулялся вокруг деревни, провел кое-какие исследования, и полюбовался на классический для внутренних районов Сарио пейзаж. Синее небо, желтая земля, белое солнце. И источник появления гекотомб воды, обрушившихся на пустыню, никак себя не проявлял. Затем Белый провел аккуратный и ненавязчивый опрос свидетелей. Да, места малолюдные, но изменить погоду в целом регионе не мог случайный Чих. Если где-нибудь в Верховьях Актока проводится мощный ритуал или затевалось масштабное строительство, скотоводы должны были знать об этом хотя бы на уровне слухов. Увы, ничего выходящего за рамки обыденности степнякам на глаза не попадалось. Позже состоялся разговор со старостой, собеседником приятным и информированным. Тот вообще не мог припомнить никаких связанных с волшебством проблем если не считать таковыми истощение черной крови. Раньше-то вербовщики из нашего селения каждый год одного-двух ребятишек забирали, мальчишек в обучение, девчонок в жены изгоняющим, все по уложению. Некоторых даже видели потом. При отце моем еще так было, а вот лет двадцать назад как отрезало. «Перестали рождаться?» «Почему перестали?» — пьяно удивился староста. «Рождаются, мрут только быстро, только-только в пору входят, голос крови слышать начинают, глядишь, уже и в покрова их завернули, нынешние изгоняющие сплошь чужаки. А что с чужаков взять?» «Действительно, что?» Личные связи всегда помогали обойти острые углы, оставляемые уложением. По закону все жизненные блага изгоняющие получали из рук императора, и было тех благ немало, но с работой они у черных никак не ассоциировались. В отсутствии положительного стимула, в простейшем случае взятки, работоспособность команд изгоняющих поддерживалась исключительно репрессиями. Результат подобного подхода красовался у Ахиме на руках и спине, а зверевшие от непрерывного давления колдуны срывались на всех, кто не способен был ответить, а молодой пастырь еще не был готов ради спасения собственной жизни запугивать и убивать. А вот дед мой рассказывал, что им и звать никого не приходилось, сонно пробормотал в кружку староста. Сами приезжали. Белый молча покивал. Хорошо, что некромант не знает, в каком состоянии находится имперская система инструментального контроля. Мысль о безнаказанности плохо сказывается на поведении черных об этом тоже рассказала Хими: работа по ремонту и обновлению бесчисленного множества разбросанных глуши амулетов никогда не считалась престижной и хорошо вознаграждаемой. Естественно, что рутину, необходимую для обеспечения безопасности страны, Глухо ненавидели. Пока изгоняющих имелось с избытком, на деле это не отражалось. А теперь следящие системы надежно работали только в городах. Понять, сколько амулетов украдено или сломалось, а сколько колдуны испортили, дабы избежать нудной работы, не было никакой возможности. «Так выпьем же за то, чтобы все перемены происходили к лучшему», Безапелляционно заявил староста, и Белый вынужден был поддержать тост. Этот разговор задал новое направление исследований – здоровье населения. Известно, что слабые магические потенциалы в первую очередь отражаются на растущих организмах. Белый походил в толпе, понаблюдал за молодежью и обнаружил, что неодаренные дети никаких пороков развития не имели если не считать таковым отсутствие чувства самосохранения. Детвора осаждала подвыпившего колдуна, требуя фокусов. Некромант, слишком отяжелевший от количества съеденного, чтобы ругаться, пошел по пути наименьшего сопротивления, вынимал из ведра с водой шарики льда и раздавал желающим. Юных степняков, слышавших о существовании снега только из сказок, а окаменевшая влага приводила в восторг. Дети носились по деревне и с воодушевлением совали ледышки друг другу за шиворот, а вот единственный ребенок с признаками черного источника в играх не участвовал и шансов вырасти, даже при вмешательстве хорошего целителя, тоже не имел. Поколебавшись, Белый предложил родителям свои услуги и заварил для малыша рапож. Наблюдая, как сильно и быстро действует зелье, он осознавал что своих колдунов в этой деревне уже не будет. Видимо, что-то ушло из проклятой крови, что-то, позволяющее черным без вреда для себя переносить смертоносное соседство потустороннего. Игра случая, когда-то подарившая людям волшебство, теперь отняла его. Вздохнув, Лихан отдал обнадеженным родителям весь запас надобья, хранившегося совершенно для другой цели. Вечером выяснилось что за будущее степняков переживать рано. Хитроумный староста все предусмотрел. Скотоводы, они разбираются в вопросах крови лучше прочих. К молодому колдуну отнеслись, как к породистому быку, по случаю прибившемуся к стаду, и использовали соответствующий. На отдых юношу сопровождали две молодые, симпатичные вдовушки, намерения которых двойному толкованию не подлежали, и жилье некроманту дали отдельное. Лихан вздохнул и решил списать все на специфическое гостеприимство, требующее разделить с гостем дом, еду и жену. В любом случае, к причинам катастрофы весь этот блуд не имел никакого отношения. Возможно, по прибытии в арк отыщутся какие-то концы, если он найдет кого-нибудь, способного ответить на его вопросы.